р и к вскричал незнакомый, бледнее от бешенства. «Берегись пробудить во мне эту жажду крови. Еще одно слово!» «Так слушай же», — сказал Алексей твердым голосом. «Ты можешь умертвить меня. Но пока сердце бьется в груди христианина, пока смерть не наложила еще вечной немоты на уста его, он не перестанет возвещать истину и обличать порог». «Служитель алтарей, я не обнажу меча на пролитие крови человеческой. Но вот поле битвы, на котором с и л ь н о й в е р у ю в Господа, я посмеваюсь угрозам буйных и стану смело против тебя, надменный сын погибели. Чего желаешь ты? Низвергнуть Владимира, открыть свободный путь врагам в сердце России? Наводнить бесчисленными полчищами печенегов мирные поля наши?» уступить косогам богатую область Му-Тараканскую и, устилая родную землю трупами несчастных киевлян, возвести этим кровавым путем на царство безвестного юношу, который будет вторым отцом своего народа, — прервал незнакомый. Нет, — продолжал Алексей, — не кормилец тот земли русской, кто предает ее во власть врагов. «Владыка силен любовью своих подданных, и горе им, если он должен прибегать под защиту и н а п л е м е н н ы х Только тогда блаженствует страна, когда царь и народ, как душа и тело, нераздельны меж собою. И неужели ты думаешь, что призванные тобою печенеги, истребив войско Владимира, удовольствуются временную данью и удалятся спокойно от пределов наших? О нет». Ты знаешь сам, что эти хищные звери покроют пеплом всю землю русскую, уведут в неволю ж о н и детей наших, з а п р у д и т широкий Днепр трупами беззащитных поселян и до тех пор не покинут Киева, пока развалины его не порастут травою. Несчастный, и л ь н е д о в о л ь н ы й еще ты собрал проклятие на главу свою, ты некогда любил Отечество». Ты с гордостью называл себя русским. Подумай, что готовишь ты для своей родины. Если печенеги не разорят до конца Киева, То пощадят ли его соседние народы? Не слетятся ли над его трупом, Как алчные коршуны, Етвяги, р о д и м и ч и Литва и Хорваты? Ответствуй мне. Спасет ли тогда неопытный юноша От рабства и вечной гибели р а с т е р з а н н о е врагами, смутами и междоусобием, злосчастное царство русское. Как уличенный в преступлении злодей стоит с поникшую головою перед своим неподкупным судилищем, так мрачный и безмолвный стоял незнакомый против Алексея. Подавленный истинною слов его, он не смел поднять взоров и остановить их на величественном и спокойном челе, этого верного слуги Божия. «Ты молчишь?» продолжал Алексей. «Ты колеблешься? О, не искушай долготерпение Божие, не умножай числа твоих беззаконий. И почему ты знаешь, несчастный, в чью грудь направит Господь твой меч, изощренный на погибель Владимира? Почему ты знаешь, что тот самый, для которого ты идешь на новое цареубийство, не п о й д е т под его ударами?» «Представь тому, кому известны все сокровенные наши помыслы, и казнить, и миловать!» «Я заклинаю тебя его святым именем, умоляю тебя именем твоей Родины, откажись, о, откажись от преступных твоих замыслов!» «Откажись!» — повторил мрачным голосом незнакомый. «Да для чего же я останусь жить на этом свете?» Круглый бесприютный сирота, я отрекся от родины, загубил всю жизнь мою для того, чтобы возвратить законное наследие правнуку Аскольда. Я родился, взрос, живу неразлучно с этой мыслью, она не покидает меня ни днем, ни ночью. Эта мысль была для меня отцом и матерью, семьей, родными, всем. «И ты хочешь?» «Да». «Тебе легко говорить, старик». «У тебя есть дочь, друзья, ты не один в этом мире, а я».